Глава девятая В ту ночь, когда настал черёд Джона Кофи пройти зелёную милю, не гремел гром, не бушевала гроза. Ночь выдалась холодной, и свет миллионов звёзд падал на пустынные поля с торчащими кое-где стеблями кукурузы. На этот раз казнь проводил Брут Хоуэлл. Ему предстояло надеть колпак на голову Джона и дать команду Ван Хэю на поворот рубильника. Билл Додж находился с Ван Хэем в щитовой. 20 ноября, примерно за 40 минут до полуночи, Дин, Гарри и я подошли к единственной камере, в которой находился осуждённый. Джон Кофи сидел на краешке койки, зажав руки между коленями. На воротнике его синей рубашки темнело крошечное пятнышко от подливы. Он смотрел на нас сквозь прутья решётки, и по всему чувствовалось, что он куда спокойнее, чем мы. Руки у меня похолодели, в висках стучало. Одно дело знать, что Джон хочет уйти, иначе уж и не знаю, смогли бы мы делать то, что должно. А другое... Осознавать, что мы сажаем его на электрический стул за преступление, которого он не совершал. Холла Мурса я повидал в семь вечера в его кабинете. Мурс собирался домой, уже застёгивал шинель, бледный как полотно, а руки его так дрожали, что у меня возникло желание самому застегнуть ему пуговицы, словно малому ребёнку. Прошедший уикенд мы с Джейнис навещали милинду и выглядела она куда лучше, чем Холл в день казни Джона Коффи. «На экзекуцию я не останусь», — предупредил он меня. «Там будет Кёртис. К тому же я знаю, что Коффи в хороших руках. Вы с Брутом не допустите повторения того, что случилось в Делакруа». «Да, сэр», — кивнул я, — «сделаем всё в лучшем виде. Есть ли новости о Перси?» Мой ответ означал, пришёл ли он в себя. Не сидит ли в тёплом кабинете и не рассказывает кому-либо, скорее всего, доктору, о том, как мы надели на него смирительную рубашку и бросили в изолятор, совсем как одного из наших проблемных детей или дылдонов по терминологии Перси. А если рассказывает, поверят ли ему? Но, по словам Холла, Перси пребывал всё в том же состоянии. Ни с кем не разговаривал, Ни на что не реагировал. «Он всё ещё находился в Индианоле. На обследовании», — сказал Холл, не очень-то понимая, что бы это значило. Но поскольку улучшений не наблюдалось, речь могла идти только о переводе в специализированную больницу. «Эх, как держится кофе?» — спросил Холл. Ему наконец-то удалось справиться с последней пуговицей. «Отлично», — заверил я его. Он нам хлопот не доставит. Холл кивнул и поплелся к двери, старый и больной. «Как в одном человеке может быть столько плохого и столько хорошего?» — задал он риторический вопрос. «Как человек, спасший мою жену, мог убить этих маленьких девочек? Ты это понимаешь?» Я ответил, что нет. На пути Господней неисповедимы. В каждом из нас заложено добро и зло. И не наше дело задаваться вопросом «почему?» и так далее, и так далее. Большую часть того, что Холл услышал от меня в тот вечер, я почерпнул в церквях, где восхваляли Иисуса, всемогущего Господа нашего. Холл кивал после каждой фразы, настроение у него улучшилось. Он мог позволить себе эти кивки, потому что мои слова воспринимались им как индульгенция. Но на лице Холла по-прежнему читалась печаль. Он переживал неизбежность казни кофе. В этом сомнении у меня не было. Но на сей раз до слёз дело не дошло, потому что дома Холла ждала жена, чудесным образом излечившаяся от смертельной болезни. Стараниями Джона Коффи нынче она пребывала в полном здравии, и человек, одобривший приказ о проведении казни Джона Коффи, мог покинуть тюрьму и поехать к ней. Присутствовать на этой казни у него необходимости не было. И когда ближе к рассвету тело Джона Коффи будет остывать в подвале окружной больницы, Холл будет мирно спать в тёплой постели рядом с женой. И за это Я ненавидел его. Не так уж и сильно. Я знал, что чувство это пройдёт. Но ненавидел. Искренне ненавидел. Теперь же я входил в камеру кофе, сопровождаемый Дином и Гарри, побледневшими, как в воду опущенными. «Ты готов, Джон?» — спросил я. Он кивнул. «Да, босс». Полагаю, что да. Хорошо. Я должен кое-что сказать перед тем, как мы выйдем отсюда. Говорите всё, что нужно, босс. Джон Кофи. Как сотрудник суда... Я сказал всё, а когда закончил, Гарри Терви Лигер выступил из-за моей спины и протянул руку. Джон поначалу удивлённо взглянул на неё, потом улыбнулся и пожал. Дин и ещё более побледнев, тоже протянул ему руку. — Ты заслуживаешь большего, Джонни, — он внезапно осип. — Мне очень тебе жаль. — Всё будет хорошо, — ответил Джон. — Сейчас мне трудно, но вскоре будет хорошо. Он поднялся. Медальон святого Христофора, подаренный Мелли, лёг на рубашку. «Джон, я должен взять у тебя медальон». не откашлялся. «Потом могу надеть, если хочешь, но сейчас надо его снять». Серебряный медальон проводил ток, поэтому, касаясь кожи, мог впечататься в неё после того, как Ван Хэй повернул бы рубильник. Если бы не впечатался, то всё равно, раскалившись, оставил бы след на коже. Такое я уже видел». Я многое повидал за годы службы на миле. Больше, чем хотелось бы. Теперь я это понимал как никогда раньше. Джон перекинул цепочку через голову, положил медальон на мою ладонь. Я убрал его в карман и попросил Джона выйти из камеры. На этот раз мы обошлись без проверки макушки. Череп у него был гладкий, как ладонь. «Знаете, днём я заснул». «И увидел сон, босс», — заговорил Джон. «Мне приснилась мышка Делла». «Правда, Джон?» Я встал слева от него, Гарри справа, Дин сзади. Так мы и зашагали по миле. Я твёрдо знал, что осуждённого я сопровождаю по ней последний раз. «Да», — кивнул он. «Мне снилось, что я попал в то место, о котором говорил босс хоуэлл этот маусвилл мне снилось что я стою среди детей и все они смеются над тем что выделывает мышка дела тут он рассмеялся сам потом снова стал серьёзным. во сне я увидел двух маленьких светловолосых девочек они смеялись вместе со всеми я обнял их и на этот раз с их волос не капала кровь. Мы все наблюдали, как мистер Джингли скатит носом катушку, и как же мы смеялись до слёз. — Правда? — Я думал, что не смогу пройти милю до конца. Просто не смогу. Не выдержу, начну плакать или кричать, а может, у меня разорвётся сердце, и на этом всё закончится. Мы зашли в мой кабинет. Джон огляделся, а потом опустился на колени. Сам, без напоминания. В глазах Гарри застыла боль. Один стоял бледный, как мел. «О чём мы будем молиться, босс?» — спросил Джон. «О силе?» — не задумываясь, ответил я. «Господи наш, пожалуйста, помоги нам довести до конца то, что мы начали». «Пожалуйста, прими к себе этого человека, Джона Кофи, с фамилией как напиток, но которая пишется иначе. Прими его на небеса и упокой его душу. Пожалуйста, помоги нам проводить его так, как он того заслуживает, и пусть ничего не пойдет наперекосяк. Амин». Я открыл глаза, посмотрел на Дина и Гарри. Они оба чуть приободрились. Возможно, несколько секунд передышки пошли им на пользу. Сомневаюсь, что им помогла моя молитва. Я уже хотел подняться, но Джон поймал мою руку и посмотрел на меня со смирением и надеждой. «Я помню молитву, которой кто-то научил меня, когда я был маленьким. По крайней мере, мне кажется, что помню». «Могу я её произнести?» «Конечно, конечно», — вырвалась у Дина. «Времени у нас предостаточно, Джон». Кофе закрыл глаза, сосредоточился. Я ожидал услышать колыбельную или какой-нибудь псалом, но ошибся. Такой молитвы я не слышал никогда, ни до, ни после. Сложив руки перед собой и закрыв глаза, Джон заговорил. «Дитя Иисус, кроткий и добрый, помолись за меня, сиротку. Будь моей силой, будь моим другом, будь со мной до конца. Амин». Он открыл глаза, хотел было встать, потом пристально посмотрел на меня. Я вытирал глаза рукавом. Слушая его, я думал о Делие. Он тоже хотел прочитать свою молитву. «Святая Мария, мать Бога моего, молись за меня, молись за нас, несчастных грешников, ныне и присно, и в час нашей смерти». «Извини, Джон». «Не за что». Он сжал мою руку и улыбнулся. А потом, как я и предполагал, помог мне встать.